Глава 77. Уэст-Морленд, Ямайка, Пятница, 29 октября 2021 года. Порт саванна Ламар находился в 30 минутах езды от Негрила. Эвери сидела на переднем сиденье, Уолт вел ленд-крузер в сторону океана. Там, в маленькой гавани, неделю назад Уолт расписывался в получении парусной яхты. Место у причала было арендовано на месяц и оплачено полностью и заранее. Всего три дня потребовалось, чтобы пройтись по списку ремонтных работ, требовавшихся яхте после долгого путешествия из Систер-Бэй. За последние три дня они загрузили судно продуктами длительного хранения, водой и всем, что может понадобиться человеку, чтобы провести много недель в плавании. Целью Кристофера было исчезнуть на год чтобы убедиться, что его никто не ищет. К этому времени они будут уверены, что его побег действительно получился безупречным. Единственным беспокойством оставалось то, что их отец перед лицом пожизненного заключения может упомянуть федералам, что считает, что его сын до сих пор жив. Ни Кристофер, ни Эйвери не верили, что отец знает правду. Но, тем не менее, безопаснее для Кристофера выйти в море на время процесса над отцом. Невозможно сказать, на какие крайности он может пойти, чтобы уменьшить наказание. То, что собственная дочь предала его и сдала федералам, было без сомнений горькой пилюлей, которую Гарт Монтгомери не проглотит легко. Но это было частью долгой игры, которую Эйвери задумала в тот момент, когда получила по почте открытку от отца. Финальные детали сошлись при помощи Уолта. Он сказал, что лучший способ обеспечить, чтобы глаза ФБР отвлеклись от аэропортов, границы, портов, это отвлечь внимание бюро. И задержание одной из важнейших целей, лучший способ это сделать. По плану, через год, когда на берегу станет чисто, Кристофер вернется на Эмайку и начнет новую жизнь. Его будет ждать работа на дистиллерии Хамбден Истейт. Не самое плохое время припровождения в качестве свободного человека. Отсиживаться в домике в Систер-Бэй и работать в мореходном лагере Конни Кларксон было временной мерой, которая давно исчерпала свою целесообразность. Здесь на Эймайке Кристофер Монтгомери, он же Аарон Холланд, сможет быть по-настоящему свободным. Эйвери смотрела в лобовое стекло, пока Уолд заезжал на стоянку Гавани. Мачты других лодок упирались в небо, но она сразу же узнала яхту Кристофера. Эйвери шла первой, Уолт и Кристофер — следом. Она прошла по причалу и остановилась у кормы яхты. Название было напечатано курсивом, и Эйвери испытала трепет от того, как всё получилось. Конни проделала великолепную работу. «Клэр Войенс, одиннадцать». Эйвери почувствовала, что Кристофер обнял её одной рукой за плечи. «Я уже говорил тебе, но просто хочу убедиться, что ты знаешь, как я благодарен за всё, что ты сделала», — сказал он. «Я знаю. Я как-нибудь расплачусь с тобой». «Нет, не расплатишься», — он улыбнулся. «Пожалуй, нет». «Но когда всё успокоится, можешь показать мне карибы на этой прекрасной яхте». «Договорились». «Думаешь, ты будешь в порядке?» Он кивнул, продолжая смотреть на яхту. «Всё будет хорошо. Сложно привыкать к новому имени. Зависит от того, зачем ты его сменил. Чтобы найти свободу. Тогда это легко. Теперь ты Арон Холланд. Ты живёшь на парусной яхте и плаваешь по Карибскому морю. Каждые несколько месяцев ты возвращаешься на Ямайку работать на ромовой дистиллярии. Бывает и хуже. «Я переживаю из-за денег. Мне кажется, неправильным брать их у тебя». «Дело сделано», — сказала Эйвери. «Теперь поздно переживать». Её контракт с H.A.P. News был одобрен в начале осени. В нём Эйвери назначалась ведущей американских событий на следующие пять лет. Дуайт Кори торговался неутомимо, и Мосли Жерменс, с Дэвидом Хиллари подписали финальные детали контракта который будет пять лет приносить Эйвери по три миллиона долларов в год. Даже с такими цифрами Эйвери утверждала, что ее недооценили. Последние рейтинги программы доказали, что она права. Специальный репортаж про Викторию Форд, растянувшийся на три выпуска, второй раз принес ей самые высокие рейтинги в истории американских событий. То, что журналистское расследование Эйвери и найденные ею новые факты побудили заново открыть расследование по делу Кэмерона Янга, только добавило известности ее уже яркому имени. Имя Кэмерона Янга вернулось в новости и поднялись серьезные вопросы по поводу того, кто же его убил. Улики, когда-то так недвусмысленно указывающие на Викторию Форд, теперь попали под сомнение. Предположение о том, что кровь и мочу использовали и подкинули на место преступления, подверглось тщательному изучению. Вмешался даже проект «Невиновность», пообещав продолжить крестовый поход в защиту невиновности Виктории Форд. В американских событиях не назывались имена тех, кто мог подбросить улики, потому что сеть не была готова взять на себя такую ответственность, и Эйвери никогда не ставила цель раскрыть дело. Она просто дала два обещания. Первое — Эмми Кайнт, что сделает все возможное, чтобы показать миру, что Виктория была невиновна. Второе — Натали Редклифф, что в обмен на помощь умолчит правду об исчезновении Виктории. Она выполнила оба. Рейтинги выпусков о Виктории Форд побили только рейтинги разоблачения манхэттенского вора, отца Эйвери. Двухсерийный выпуск освещал жизнь Клэр Монтгомери, она же Эйвери Мейсон, и подробно рассказывал о том, как Эйвери работала с ФБР, чтобы выследить отца и привлечь его к ответственности. Во время переговоров по сдаче отца она настояла, чтобы на федеральных агентах были камеры и микрофоны, записи с портативных видеокамер штурмовой группы спецназа, когда они вломились в дверь уединенного домика в горах около озера Плэссид, Невозможно было пропустить. Никто и не пропустил. Выпуск посмотрели 22 миллиона зрителей. Для Эйвери он стал очищающим во многих смыслах. В конечном счете, несмотря на ее вялые протесты, Эйвери знала, что контракт с HIP News обеспечивала все, о чем она просила, и даже больше. Дуайт организовал оплату «Вперед», И это принесло Эйвори бонус при подписании в 3 миллиона долларов. С бонусом она сделала две вещи. Во-первых, открыла в банке Кейнвес на Большом Каймане счет на имя Аарона Холланда с начальным балансом 100 тысяч долларов. Этого будет достаточно для Кристофера, чтобы начать новую жизнь. Во-вторых, Эйвори заплатила за яхту. Накануне вечером она отправила сертифицированный банковский счет и знала, что его доставят сегодня. Эйвери обвела Гавани взглядом. «Лучше отправляться, большой брат». Здесь не было камеры наблюдения, и Эйвери знала, что никого в правительстве больше не интересует ее местонахождение. Уолт убедился в этом, прежде чем разрешить ей приехать на Ямайку. Однако ее слава привлекала случайных папарацци, и последнее, что ей было нужно — Это появление в таблоидах ее фотографий вместе с мертвым братом. Она не слишком беспокоилась. Этот порт находился в стороне от протаренных дорог и далеко от туристических районов острова. Тем не менее, даже если никто не обращал внимания на трех стоящих на причале американцев, Эйвери знала, если они подождут еще дольше, один из них может отказаться от плана. Они зашли слишком далеко, чтобы струсить сейчас. Кристофер кивнул и повернулся к Уолту. «Спасибо тебе за помощь». «Не вопрос», — сказал Уолт. «Если что-то понадобится, ты знаешь, где я живу». Кристофер повернулся к Эйвери. Она почувствовала, что он поцеловал её в лоб. Больше он ничего не сказал. Нечего было говорить. Вместо этого он забрался на своё новое судно. Эйвери развязала концы, когда заурчал двигатель. «Береги себя». Сказала она. Через десять минут Клэр Войнс одиннадцать вышла из гавани. Когда она оказалась на открытой воде, Эвери увидела, как по мачте поднялся главный парус и наполнился ветром. За ним последовал Стаксель, и яхта слегка накренила влево, когда она повернула на восток и отправилась навстречу утреннему солнцу. Итак, сказал Уолт, насколько ты останешься? «Я свободна неделю». «А потом что?» «Ты мне скажи», — сказала Эйвери. Уолт взял её за руку, пока они шли по причалу. «Я думал, мне следует проводить больше времени в Штатах». Эйвери посмотрела на него, прищурившись. «Я думала, ты ненавидишь Нью-Йорк». «Так и есть. Думаю, Калифорния мне больше подходит».